Глава вторая. Однажды в детстве, в деревне, я видел, как рубит головы курицам. Помню, дед тогда был с легкого бодуна и не связал им лапы. Бабка его потом костерила различными матерными словами и лупила хворостиной по спине. Но речь не об этом. Сам процесс лишения куриц жизни был малоприятный. Его мой неокрепший мозг постарался максимально стереть, превратив в туманную картину. А вот то, как после удара топором одна из несушек бегала кругами, фонтанируя кровью, запомнилось надолго. Сцена, достойная фильмов ужасов, особенно для детского буйного воображения. У меня в тот момент было полное ощущение, будто траектория движения курицы похожа на рисунок какой-то сатанинской пентаграммы. И сейчас посреди деревенского двора явится что-то ужасное. К чему я это вспомнил? Да к тому, что именно ту самую несчастную курицу, которая бестолково носилась без башки, Напомнили мне своим поведением налётчики, когда чёрный, блестящий боками «Мерседес» въехал на территорию гаражей. Реакция бандитов была точно такая же. «Хоть бери и кино снимай», честное слово. То есть, если в общем, то картина выглядела следующим образом. Медленно, торжественно и с пафосом «Мерс», словно корабль, вплыл во двор. Оказалось, в первый раз мы с Сонькой пробирались к месту встречи козьими тропами. А вот для удобства транспорта имеется вполне себе обычная дорога. Она, конечно, занимала больше времени, пришлось сделать крюк, но на машине иначе бы и не вышло. И да, мы его угнали все таки этот чудо-автомобиль. Честно говоря, до конца я один хрен не понимал, как буду действовать дальше, потому что Сонька, само собой, попёрлась вместе со мной. То есть в моей голове бродила целая куча мыслей и вариантов, Начиная от того, где я отправляю девицу в нокаут, закрыв глаза на ее половую принадлежность и уезжая в туманную даль. Заканчивая тем, где во время ограбления я успеваю смыться раньше, чем появятся кошки. Кстати, именно этот план нравился мне больше всего. Я даже начал сосредоточенно обдумывать детали. И в принципе картина складывалась весьма неплохая. Мы приедем на склад. Я шофер. Моя роль ⁇ сидеть и ждать. Парни-бати начнут все мероприятие без меня пока они будут разбираться с охраной склада, есть же там какая-нибудь охрана, пока сообразят, что к чему, я просто тактично свалю, быстро доберусь до тети Миры, прихвачу чемоданы и все, поминай, как звали. И больше вообще ни разу не буду забивать себе голову капитаном Волковым. Мне даже, если честно, при таком раскладе глубоко плевать, почему он вдруг оказался меченным. Еще больше плевать, что реально нужно было Волкову в этом городе, и особенно плевать на то, каким боком к Волкову пристроилась подозрительная скрипачка. Угон, кстати, прошел совершенно гладко. В принципе, уже в тот момент я должен был насторожиться. Для начала тачка была открыта. Я даже не поверил своему счастью. В том смысле, что в теле Волкова у меня все идет через одно место, а тут вдруг Нати, берите на блюдечке с голубой каемочкой. Но далекий запах свободы, который я уже втягивал обеими ноздрями скружил мою и без того шалевшую от происходящего голову. «Что-то интересное у нас кадриль выходит», — задумчиво сказала Сонька. «Дю безответственные граждане». Она как раз ошивалась рядом, пытаясь прикрыть меня от любопытных глаз своим телом, что, в принципе, со всех сторон было обречено на провал. По комплекции девица меньше Волкова раза в два, но она упорно бочком притиралась к двери, которую я открыл, и для демонстрации обыденности ситуации даже насвистывал какой-то мотив. Не знаю, где Сонька набралась подобной пошлости. Прямо картонный картон. Шаблонный шаблон. Обычно в дешевых фильмах именно так герои-придурки угоняют тачки. Соньку в моих глазах от почетного звания бестолочи спасал лишь тот факт, что девица не имеет опыта ни в просмотре дешевых бездарных, гангстерских фильмов, ни в угонах автомобилей. У меня, в отличие от нее, какой-никакой опыт имелся. Спасибо бурной юности. Однако я даже не смог бы проявить себя во всей красе, приди мне в голову, ужасная глупость впечатлить скрипачку своими криминальными талантами. Кто-то не сильно умный оставил здесь этот автомобиль, добавила Сонька, изучая дверь Мерса хмурым взглядом. Может, кто-то залетный? Я пожал плечами и нырнул на водительское сиденье. Хотелось уже быстрее убраться с улицы. Конечно, есть надежда, если меня загребут, майор-сирота отмажет. Однако надежда эта была очень слабенькая, призрачная. Мне понадобилось пять минут, чтобы понять, как управлять тачкой. Соньке понадобилась одна минута, чтобы обижать машину и плюхнуться рядом со мной. «Трогай!» — махнула рукой девица. «Будто я без нее этого не знаю». Умрешь, конечно». Я сорвался с места. «Ну ладно, не совсем так». Мощности у этого мэрса всяко меньше, чем у его потомков в будущем. Поэтому сорвался я в своем воображении. В реальности просто поехал. «Ах ты ж сволочь такая!» — тихо выругалась скрипачка, при этом обернувшись назад. «Смотри! Какой-то гражданин выскочил, руками машет, орёт что-то!» Я не стал никуда смотреть. Выскочил и выскочил. Мало ли кого там принесло. Даже если появился владелец... Нечего машину подобного уровня бросать без присмотра, да еще и в таком месте, как этот чудный город. Пусть спасибо скажет, что ее просто угнали. В общем, на территории гаражного двора мы появились с пафосом и претензиями на аплодисменты. Однако не было ни одного, ни второго. Увидев тачку, бандиты, как по команде, вскочили со своих мест и натурально заметались по двору. Они с перепугу, от неожиданности, не могли сообразить, куда им бежать, Наверное, место это было не самое популярное среди обычных горожан, и в понимании налетчиков никаких мэрсов появиться точно не должно. Соответственно, спокойненько въезжающую тачку они расценили как нападение конкурентов. На ментов тут никак не подумаешь. Откуда у ментов столь дорогущий транспорт? А значит, точно конкуренты. То есть ждать надо самого плохого. Стрельбы, смертоубийства и вообще конца света. На лицах батяных парней отчетливо было видно панику. Нормальную дорогу перекрывал «Мерседес», поэтому туда бежать не было смысла. А в единственную дыру всем разом им было не проскочить. Сильнее остальных удивил, конечно, кирпич. Шустрый малый, как оказалось. Он ухитрился сначала в фантастическом прыжке оказаться за лодкой, где уже никто не сидел и ни во что не играл. Троица картежников как раз ломилась к спасительному прогалу в заборе, сильно напоминая мне труса, балбеса и бывалого потому что ситуация на самом деле выглядела очень комично. Конопатый просто перелетел через лодку с такой грацией, что от тоски и зависти удавился бы самый расталантливый солист балетной труппы. Затем он ковыркнулся по земле, понял, что ему надо не в ту сторону, не от лодки, а к ней. Посудина, хоть и разбитая, но в качестве прикрытия самое оно. Снова кваркнулся обратно, чуть не влетев башкой в лодку, Потом вскочил на ноги и резко выкинул вперед руку, в которой сжимал пистолет. «А вот это уже не смешно», — сообщил я Соньке, которая ухахатывалась рядом, наблюдая бестолковую суету налетчиков. «Я больше к вашему Яша хрен пойду, если этот придурок нас сейчас снова без транспорта оставит!» «Тормози!» — гаркнула девица и тут же на ходу выскочила из машины. Благо, ехали мы медленно. Во-первых, особо не разгонишься по всяким дворам. Во-вторых, я пытался приноровиться к габаритам этого автомобиля. Да, с управлением особых проблем не возникло, но охренительно длинный капот «Мерседеса», если это можно так назвать, приносил массу неудобств. «Кирпич! Ты совсем тюкнутый?» — заорала девчонка на Конопатова. деньги, разуй! Свои это! Свои! Куда ты шмалять собрался, идиот?» Звук ее голоса оказал на бандитов волшебный эффект. Они тут же прекратили панику. Замерли, уставившись на «Мерседеса-скрипачку» с таким искренним удивлением, будто Сонька не из машины вылезла, а из адской преисподней явилась. Что что такое?» Кирпич махнул рукой в сторону тачки. «Я сплю, что ли?» Причем махнул правой конечностью, которая была у него занята, на секундочку, заряженным оружием. А я уверен, что оно заряженное. Вряд ли конопаты носят с собой пистолет для понта. «Эй, ты воздух то не гоняй!» «Не ровен час выстрелить может твоя цацка! Автомобиль это? «Да я ж ему не добрались, не вышло!» — туманно ответила девчонка. «Вот то на нем поедете! Радуйся, кирпич! Когда еще такая удача выпадет?» «Кто? Мы поедем?» — бестолково переспросил Конопатый, но пистолетик прибрал. Сунул его за спину, за пояс брюк. Нет ядри твою душу, я!» — Сонька взмахнула руками, намекая на тупость вопроса. «Так... ты что, Ты...» Кирпич перепрыгнул через лодку. Вышло у него это уже не так ловко. И приблизился к Мерсу. Тут я решил, пора выбираться из машины. Пора принять участие в обсуждении, пока эти бестолковые товарищи, которые мне совсем не товарищи, не пошатнули уверенность Соньки, будто отправиться на ограбление именно в этой машине. Гениальная идея. Я, между прочим, скрипачку около десяти минут убеждал. Стояли с девицей, как два тополя на плющихе. Спорили. Главным аргументом с моей стороны стали слова, что в такой тачке никто в жизни не признает нас грабителей. Тем более, если верить Сонькиному удивлению, она Мэрс раньше в городе не видела. «Ты же знаешь ваш городишка. Как думаешь, много ли людей уже в курсе готовящегося налета? Можешь не отвечать. Сам скажу. Да хрена!» «Ладно». Сонька недовольно поморщилась, кивнув в ответ. Сегодня утром еще фраер какой-то возле кафе на набережной оттирался. Вроде один из работников склада. Газа залил так, что лыка не вязал. От него как раз пришла дюжень интересная информация. Потому и цель немного поменялась. Поначалу-то планировали муку, сахар вывести. Сам знаешь, сколько оно все стоит, но...» Девица замолчала и отвела взгляд. «Один хрен не доверяет. Не стала до конца говорить. Да и черт с ней. Вот видишь? никто не догадается что на этой машине ребята бати едут а еще представь если этот фраер слишком много не только на набережной говорил мало ли что если еще кому то стал интересен склад сонька прищурилась уставившись на меня в ее взгляде я видела сознание она вполне поняла к чему ведут мои намеки собственно говоря именно после этого девица на угона согласилась кстати как оказалось значок на тачке имелся все по уму Просто я его сразу не рассмотрел. Эмблема крепилась на самом конце капота. Или в самом начале, смотря, откуда подойти. Она была маленькая, и я ее не увидел. «Да мы куда на нем, Сонька? Ты че совсем манданулась?» Конопаты кружил рядом с тачкой. Подходил то слева, то справа, то спереди. Его лицо выражало целую гамму эмоций. Причем эти эмоции сменяли друг друга словно мозаика в калейдоскопе. С одной стороны, Конопата интуитивно чувствовал, перед ним сейчас стоит то самое дорого и богатое, которое во все времена грело сердца представителей криминального мира. Просто именно эти, конкретные представители, пока еще не знают, что скоро их последователям будут нравиться крутые тачки, золотые цепи, а иной раз и золотые унитазы, смотря какой уровень бескусица иметь в виду. Браткам бескусица, мне кажется, прививается сразу в момент первого ограбления. Поэтому с детской непосредственностью, своей еще пока не избалованной настоящим богатством душой, Конопатый понимал, тачка действительно крутая. Она тянула его к себе, словно магнит. Во взгляде парня отчетливо читалось восхищение. С другой стороны, естественно, для предстоящего ограбления машина подходила мало. Это я и сам прекрасно понимал: Да, до склада мы доедем, даже всеми вместе, в полном составе. Никому не придется бежать следом за Мерсом. Салон здесь выглядел как в современной купешке, то есть переднее сиденье откидывалось и сзади могли сесть еще пассажиры. Но нам нужно забрать груз со склада. Вот что самое главное: багажник у данной модели Mercedes оказался маленький, практически крошечный, по крайней мере, с моей точки зрения. Видимо, пока еще никому и в голову не пришло, будто в такой роскошной тачке можно возить рассаду на дачу или что-то похлеще. Значит, впихнуть ящики получится лишь на заднее сиденье, салон. По логике вещей получается, доехать до склада доедут все, а вот со склада уедут избранные. Однако ни Кирпич, ни Сонька, ни троица картежников не догадывались. Я вообще не планирую брать с собой пассажиров в обратный путь. И моя наиважнейшая задача, чтобы все они оставались в святом неведении. я что шо шо-то не понял. А как мы у такой повозки уместимся?» Выдал вдруг мужик в лимонном пиджаке. Это было даже неожиданно. Я о грешном делом начал думать, «Слива, Большой и кто-то там еще, так и будут молчать до самого конца». «Слушайте», набрав воздуха в грудь, добавив уверенности во взгляде, начал был я процесс убеждения. Однако Сонька меня перебила. Идем до гаража, Совет устроим!» Девица кивнула в сторону открытой на деревянной створки одного из производственных боксов и сразу же, не дожидаясь, что ей ответят налетчики, спокойненько направилась в указанном направлении. Парни-бати замялись буквально на секунду, но затем с удрученными лицами двинулись следом. Только кирпич на каждом шагу оборачивался и смотрел на Мерседес влюбленным взглядом. Совет длился недолго, буквально пять минут, и он мало был похож на беседу или обсуждение. Сонька просто без остановки что-то бубнила бандитам. Бубнила тихо. Так, чтобы сохранить видимость моей непричастности к самым важным делам. Но до меня несколько раз долетело название банды конкурентов. Видимо, девица, как и я, апеллировала возможной осведомленностью черной кошки. Кстати, наш разговор со скрипачкой относительно личности капитана Волкова так и остался незавершенным. Он оборвался ровно на той части, которую девчонка не успела договорить, заметив автомобиль. То есть, ни на чем. Пока ехали обратно к гаражам я тоже не считал нужным к нему, к этому разговору, возвращаться. Во-первых, из-за опасений, что Сонька все-таки сообразит, хрень какая-то происходит с капитаном. Во-вторых, это уже и не важно. Главное – реализовать задуманное. Спокойно довести налетчиков до склада, оставить их там и благополучно умчаться в светлое, спокойное будущее, где не будет этого города с его крайне назойливыми жителями, майора-сироты с его идиотскими планами. Не будет банд и остального дерьма. Ну, как скажешь, протянул кирпич, чуть громче, чем разговаривала Сонька. С тебя, батя Заэнтия Хренделя, спросит, ежели что. Наше дело маленькое. С меня батя спросит, я отвечу, с вызовом заявила скрипачка. Вы бы топали уже собираться. Или так поедете? Что, людей захотели повеселить?» Девица с усмешкой дернула за полу пиджака любителей ярких цветовых решений, намекая в первую очередь на его наряд налетчики послушники внули и коллективно, дружно исчезли в темных недрах гаража. Видимо, я зря их совсем бестолковыми. В некоторых вещах они вполне соображают, потому что через час, в течение которого я успел даже вздремнуть, во двор вышли четверо вполне серьезно выглядящих мужчин. Все они были одеты в военную форму. «Охренеть!» – тихо высказался я, хлопая глазами, как дурачок. «Нет, в принципе, очень даже умно». Военные всегда располагают и вызывают доверие с первых же минут. Просто для меня подобные метаморфозы батинных парней оказались слегка неожиданными. Ну, с господцем. Сонька хмуро посмотрела в мою сторону. Причина ее недовольства была достаточно проста. Только она и я знали, что парням придется уходить со склада не в самых лучших обстоятельствах, а вернее, совсем в хреновых. Я предложил ей этот вариант еще в тот момент, когда мы спорили насчет угона тачки. И сейчас, видимо, девицу мучили отдаленное угрызение совести. А вот о том, насколько эти обстоятельства будут хреновыми, вообще знал только я. Потому что в мои планы на ближайшее время входил основательный кидок и батиных парней, и самого бати.